Глава 6. На следующий день по сравнению с вечером нашего приезда суеты в порту Шарльштауна прибавилось. Последний багаж срочно поднимали на палубу огромного военного корабля, который должен был унести прочь моего отца. Тюки и сундуки с добром опасно покачивались в натруженных руках носильщиков. Матросы суетились, как муравьи на массивной посудине. Их выкрики вплетались в многоголосье рыбаков, спозаранку споривших с торговцами рыбой. Было время прилива, и волны подбирались к набережной. С началом отлива военный корабль должен был отправиться в путь. Сейчас отец покинул у нас ненадолго, осмотреть свою каюту и поговорить с капитаном, а мы с матерью терпеливо ждали на стене форта, когда он вернётся, чтобы попрощаться. Следи за сумочкой, Элиза, чтобы завязки не болтались. Проворчала маменька, заметив, что я поглощена суетой внизу на причале порта. Голос её, как всегда, звучал утомлённо. Этим утром она была бледнее обычного, и я не сомневалась, что после обеда она сразу поднимется к себе в спальню прилечь и не покажется до вечера. Да, маменька. Я с восторженным любопытством наблюдала за группой индейцев. Мужчины в кожаных штанах и с голыми торсами пререкались с купцом из-за рыбы и оленьих шкур, принесённых ими на продажу. Раньше я ни разу не видела обнажённого мужского тела. Наши негри неизменно носили рубахи. Я знала лишь, что грудь у мужчин такая же, как у нас, только плоская. Но сейчас, хоть они и были довольно далеко, видела все линии их фигур и мускулы, ходившие под кожей, как у крепких жеребцов. Элиза Я отвернулась, чувствуя, как у меня пылают щёки. Простите, маменька, они такие дикие, неужто никто не научил их шить рубахи? Я хихикнула и тут же закашлялась под взглядом матери, которая смотрела на меня бесстрастно, поджав губы. Скоро начнётся отлив. Мне пора подниматься на борт, раздался позади голос отца, шагавшего к нам. Мать становилась всё бледнее и бледнее, хотя со временем жара усиливалась. Она болезненно щурилась на солнце. Опять голова разболелась, маменька, спросила я, и мы с отцом осторожно отвели её к скудному клочку тени от портовой стены. Больше медлить нельзя. Давайте прощаться. Отец шагнул ко мне, и я ответила ему крепким объятием. Не беспокойтесь, папенька. У меня перехватило горло. Я вдохнула солёный портовый воздух, закашлялась и поспешно заставила себя отстраниться, потому что мне очень хотелось прижаться к отцу ещё крепче и взмолиться, чтобы он не уезжал. Я позабочусь о маминке, о Полле и о ваших делах, пообещала я с трудом сглотнув. У него заблестели глаза от слёз, и меня покинули остатки самообладания. Я знаю, Лиза, ты обо всём позаботишься. Как же мне повезло, что у меня такая толковая дочка. Он ласково провел пальцем по моей щеке, вгляделся в глаза, склонив голову на бок, а потом кивнул, словно довольный тем, что увидел, и повернулся к маменьке. Я, стараясь не расплескать навернувшиеся на глаза слезы, торопливо отошла в сторонку, чтобы оставить родителей наедине. Вскоре корабль с моим отцом на борту вышел в открытое море. Мы не провели в городе и суток, а мне уже не терпелось вернуться домой в Уапу Крик. Я считала недопустимым пренебрегать своими набросками и музицированием, а еще скучала по напевам рабов, трудившихся в полях, и по птичьему разноголосию у меня за окном с первыми лучами зари. Цок от копыт и перебранки горожан я не находила приятным музыкальным сопровождением. Но более всего мне хотелось наведаться в гости к Эндрю Дево, Чтобы посоветоваться с ним, какое из индигоносных растений лучше взять для первых экспериментов и попросить семян. Кроме того, надо было расспросить наших рабов на предмет хоть каких-то знаний о получении индиго. А если окажется, что в этом деле никто из них не сведущ, послать с такой же целью у кого-нибудь на плантации Гарден Хилл и Уакама. Задача была мне ясна, и я сгорала от нетерпения приступить к действиям. Ведь тогда у меня едва ли останется время скучать по отцу. Мы отправились домой следующим утром на пироге. Паруса белели в бухте и маячили на горизонте, но большой военный корабль давно исчез из виду. Солёный ветер бисновался на волнах и завывал на все лоды. Маменька на обратном пути была так же мрачна, как и по дороге в порт, когда мы плыли провожать отца. Только на сей раз она не молчала. Твой отец будет отсутствовать не меньше года, надо полагать. И всё это время нам нужно привлекать к себе поменьше внимания. Посему хорошо бы умерить твой пыл. Будем почаще наведываться в город к миссис Пинкни, особенно когда приедет её племянница. Обещаю сопровождать вас, когда смогу, маминко, твёрдо сказала я. Но у меня будет очень много дел. Вы ведь знаете, насколько островные плантации нуждаются в древесине. «Должно быть, вы видели, как бревна загружали в трюмы кораблей в порту?» «Древесина совершенно необходима для производства сахара. Мне надо будет объехать наши плантации и выяснить, можно ли еще что-нибудь отправить на Антигуа». «Конечно, дорогая», — поддакнула маменька. «Думаю, нам удастся удвоить объем древесины на экспорт. Когда мы с папенькой ездили в Гарден-Хилл, я довольна, Элиза. Я не хочу обсуждать дела». Делай то, что от тебя требуется, только немедленно избавься от своего чистолюбивого тона. Это некрасивое и недостойное юной леди. Чистолюбие по-вашему некрасивое и недостойно? Кто бы мог подумать, что именно вы, маменька, позволите себе осуждать чистолюбие? Ваши надежды по поводу меня и моего будущего замужества куда более чистолюбивы, чем моё стремление помочь папеньке. Кровь гудела у меня в ушах, настолько я разволновалась от того, что осмелилась говорить с ней в таком духе. Я сглотнула с трудом, но очень решительно. Мать смотрела на меня округлившимися от изумления глазами. «Что это на тебя нашло, Элиза? Однако что-то новенькое». «Да неужели, маменька?» Я отвела взор, а затем и вовсе отвернулась всем телом и принялась созерцать топкие берега, проплывающие мимо. Все мои члены свело от напряжения. Я гадала, почему Господь создал меня полной противоположностью матери. Отчего мы такие разные? Разные до смешного. Но желания смеяться у меня не было. Найти мужа, а для этого явить себя в лучшем свете жениху из приличной семьи задача чрезвычайной важности, изрекла она. И дело тут не в чистолюбии, боюсь, а в жизненной необходимости. Мы свернули в просторный залив, и впереди показался наш уютный дом. Только не для меня, хотелось мне ответить маменке. А если ты ещё не заметила, добавила она, в этом раскалённом захолустье не так уж много приличных семей. Вдали я увидела Квоша. Он уже ждал нас на маленьком деревянном причале. Вести о приближающихся лодках всегда прибывают первыми. У детишек крабов зоркие глаза, и они любят смотреть на море. На веранде дома мелькнуло что-то светлое. Наверное, Эсма усадила там полли с корзинкой для рукоделия. После полуденный бриз принёс запах крабов и устриц. В траве у берега бродили длинноногие птицы, лакомились креветками. Господи Боже, выдохнула маменка, когда мы приблизились к причалу. Что с вами, обернулась я? Об этом-то я и не подумала, пробормотала Анна. Боже, какая нелепость. Я ведь никогда, маменька, устало сказала я. Что стрессось? Видишь ли, я никогда ещё не выходила из лодки без мужской помощи. Твой папенька, она осеклась. Я нахмурилась и по-прекрасно помнила, что мы и раньше не раз совершали короткие прогулки на пироге без отца. У вас получится, маменька. Всего один шажок. Я вам помогу. Конечно. Она достала квадратный шёлковый платочек и промокнула глаза. Конечно. Право слово, как глупо, но такие вот мелочи заставляют осознать величину потери. Мы вовсе не потеряли его, маменька. Я постаралась изобразить ободряющую улыбку. О, разумеется, Элиза. Я вовсе не об этом. Она издала драматический вздох. Просто представила себе целую череду перемен и неурядиц, которые нас ждут теперь, когда его нет рядом. Пожалуй, раньше мне ни разу не приходило в голову, насколько маменька зависима от супруга. Была ли это истинная любовь, я не знала. Однако определение глубокая привязанность здесь несомненно годилось. Но не только маменьке предстояло чувствовать себя одинокой без моего отца в ближайшие долгие месяцы. Мне тоже Более того, у меня не будет рядом никого, с кем я смогла бы поделиться своими успехами или разочарованиями в собственных трудах, ведь почти со всеми делами мне придется управляться самостоятельно. Ясно было, что с матерью их лучше и вовсе не обсуждать. Ее удар хватит, если она узнает, что я просила отца прислать Бена к нам в Южную Каролину или найдет книги по юриспруденции, прихваченные мною из библиотеки мистера Пинкни. Книги эти сейчас стыдливо прятались в кофре с одеждой. Я его затолкала под скамейку, на которой сидела. Понимаю, маменька, от твоего было ужасно рада услышать о миссис Шардан и её родителях. Подумать только, они живут так близко от нас. Надо бы нам нанести им визит на следующей неделе. Может быть, во вторник? Вероятно, даже стоит выделить для подобных визитов особый день. Это поможет нам отчасти упорядочить свою жизнь. Весьма разумная, Элиза. Мать явно была довольна сменой темы. Миссис Шардан вдовствует, так что наверняка обрадуется нашей компании. Очень хорошо. Я уже в предвкушении. Проводив её до двери спальни и пообщавшись с Поли после разлуки, я направилась в кабинет отца, чтобы приступить к ознакомлению с его бумагами. Он показал мне, где лежат приходно-расходные книги, и я провела несколько часов, разбираясь в счетах. А также изучая всё, что выращивается и производится на наших плантациях. После этого я написала два послания: одно мистеру Дево, другое отцу. Глава 7. Цок от копыт нашей лошади и дребезжание повозки никак нельзя было назвать тихими. Однако и два летя эти звуки разлетались на милю вокруг. Тем не менее, когда мы свернули на прямую подъездную аллею, которая вела к скромной усадьбе мистера Дево, тот уже стоял у крыльца, поджидая нас. Его долговязую фигуру видно было издалека, и он тоже не спускал с нас приветливого взгляда. Сегодня я взяла с собой Полли, отменив ее уроки. Скажи я ей, что она должна заниматься ботаникой в мое отсутствие, сестричка закатила бы истерику. Так что сейчас она сидела рядом со мной в повозке и без умолку щебетала всю дорогу. Задавала вопросы, на которые не ждала ответов, потому что ее внимание мгновенно переключалось на какую-нибудь новую мысль или птичью трель. «Ой, если он подогнет одну ногу, будет похож на болотную цаплю. Точь-в-точь!» – -точь", захихикала Поля, тоже приметив в конце аллеи хозяина усадьбы. Мистер Дивохуда, ещё ведь джентльмен с усами и бакенбардами, всегда ходил с бледно-жёлтой тросточкой из слоновой кости. Однажды он сказал мне, что это подарок от вождя одного африканского племени. В Африке мистер Дивони долгое время работал агентом Вест-Индской компании. Сегодня тросточка опять была при нём. Он стоял, опираясь на неё и слегка клонясь на правый бок. Одежда мешком висела на тощем, словно бы птичьем теле. Силуэт чётко вырисовывался на фоне особняка с белёным фасадом. Я слегка склонила голову и улыбнулась, когда мы подошли к нему. Глаза пожилого джентльмена тоже прищурились в улыбке. "Из-за вас я чувствую себя важной особой, сэр", пожурила я его. Сколько раз я умоляла вас дожидаться назо во доме, но вы всегда выходите на санцепёк встречать гостей. Как же это дожидаться в доме? и лишить свои старческие очи у слады созерцать подольше сей источник света и жизненных сил, каковым является мисс Элиза Лукас. От его негромкого смеха у меня потеплело на сердце. «Вы, как всегда, мне льстите, мистер Дево». Охотно рассмеялась я в ответ и с благодарностью оперлась на протянутую мне сухопарую длань, осторожно спускаясь из экипажа. Затем обернулась, чтобы помочь Полли. И вовсе ваши очень истарческие. Помните мою сестрицу? А, Полли, самая юная мисс Лукас. Полли сделала книксен и поддёргла меня за юбку. Можно я пойду с квошем к лошадкам, Лиза? Нет, детка, сегодня ты пойдёшь со мной. Ну, пожалуйста, взмолилась она. Мистер Девофф взглянул на неё с высоты своего роста. Мисс Полли А известно ли вам что-нибудь о макароне? Сестра неуверенно покосилась на меня. Я лишь вскинула брови и пожала плечами, ибо сама не знала, что это за зверь. Нет, сыр, помотала головой Полли и спросила с опаской. Это птичка или растение? Мистер Деворс хохотался. Ни то, и не другое, голубушка. Позвольте-ка спрошу иначе. Как бы вам довелось полакомиться взбитым облачком сдобренным радугой, каково бы по-вашему оно было на вкус? У Полли округлились глаза, и у меня надо признаться тоже. Так это стало быть лакомство, выдохнула она восхищённо. Давайте войдём в дом и проверим. Я велела Квошу вернуться за нами через 2 часа и последовала за мистером Дво. Полли, как рыбка, прилипала, болталась у него на руке. К чему обязан приятностью визита мисс Элиза, осмелился любезный хозяин усадьбы, когда мы расселись в гостиной на креслах, обитых поблёкшей от времени порчой. Мебель мистера де Вода осталась от его предков гугенотов. В комнате пахло эвкалиптом и розмарином. Служанка мистера де Вора развешивала пучки засушенных листьев и трав на стропилах, чтобы отгонять насекомых. У нас в доме для этого эсме была отведена кухня. поскольку у маменьки от ароматов болела голова. «Семена дубов еще не взошли?» — спросил мистер Дево, когда мы покончили с шутками-прибаутками и обсуждением местных новостей. «О, взошли! Я в точности следовала вашим указаниям, изложенным в письме. Росада стоит у меня на окне с солнечной стороны. Каждое утро обильно поливаю ее водой. И уже показались маленькие зеленые росточки». Частейшей восторг, я рассмеялась. Опять же, в соответствии с вашими указаниями, скоро пересажу их на грядку. Однако сегодня я приехала расспросить вас о бендиганосных растениях, из которых получают краситель. Он вскинул седую кустистую бровь. Да что вы? Право слово, я пытался выращивать вайду, конечно, но боюсь, что производство красителя в достаточных объёмах не будет стоит затраченных усилий. у меня ёкнуло сердце. Стало быть, вы знаете, как получить краситель? Признаться, я нахожу процесс его получения довольно замысловатым, не сказать утомительным делом. А когда мы будем есть облачко, сдобренное радугой, не утерпев вмешалась Полли в наш разговор. При этом она осуждающе смотрела на меня, как будто по моей милости её обманули. Всё в своё время, голубушка, сказал мистер Дево. Как раз в этот момент вошла служанка, низенькая и пухлая темнокожая женщина в холстяном мешковатом платье и белом муслиновом платке, повязанном вокруг головы. У нее в руках был поднос, который она водрузила на низкий столик перед нами. «Ах, лети печет это печенье по рецепту моей бабушки, который та привезла с собой из Парижа», — сообщил нам мистер Дево. «Однако, сдается мне, лети, там кое-что усовершенствовало». Служанка, которая, вероятно, и была искусницей лети, поспешила к выходу из гостиной, приоткрыв улыбку. "Позвольте мне", остановила я мистера Дево, который наклонился было, чтобы разлить чай по чашкам. "Полли, ну как, попробуй штайнцвейнные макароны". Я указала ей на блюдо с целой горой круглого печенья, похожего на бисквит, но на вид более воздушного и к тому же разноцветного. Оно было разложено рядами от салатово-зелёного до розового. А сверху лежали несколько печенек цвета белоснежной рисовой муки. Полли восторженно захлопала в ладоши. Не думаю, что вестинская индиго получают из вайды, вернулась я к нашему с мистером Дево разговору. У вайды слишком узкие листья и тонкие черенки с соцветиями из маленьких лепестков растут тоже как листья по обеим сторонам стебля. Мистер Дево потёр подбородок. Полагаю, для получения синего пигмента в Вест-Индии используют индигоферу красильную, которую ещё называют настоящим индиго. Несколько лет назад я и сам пробовал её выращивать. Купил тогда семена у одного торговца в городе, ик ивнуло. Совершенно согласно по поводу индигоферы. Я видела много таких кустов на Антигуа, когда мы там жили. Они растут буйно, как сорная трава или подлесок. И глядя на них, невозможно догадаться, что из этого растения можно получить синюю краску. В них нет совсем ничего синего. Вы правы. Я слышала о белом индиго. Это бесцветное вещество добывают из индигоферы, а потом оно становится синим. Извлечение белого индиго невероятно сложный процесс. Я видела это, взволнованно воскликнула я, живо вспомнив своё детство. Когда открывают бочку, жидкость в ней становится тёмно-синей прямо у вас на глазах. Как в сказке прокомментировала Полли. Она только что дожевала третий макарон, и вокруг ротика ещё разовели крошки, но слушала девочка очень внимательно, округлив глаза от изумления. Ага, обрадовалась я. Может, эту непоседу наконец-то увлечёт ботаника, и улыбнулась сестре. Вот именно, Полли, в этом есть что-то от алхимии. Какое-то волшебство, божий промысел или дыхание ангелов. А мы сможем вырастить эти волшебные кустики, Лиза, спросила Полли. Мы попробуем, детка. Полли нахмурилась. А как ты добудешь из них волшебство? Пожалуй, вам понадобится консультант, задумчиво покивал мистер Дво. Если, конечно, индигафера приживётся. Её здесь многие пытались разводить, знаете ли, не только я. И никто не добился особых успехов. Кроме того, краситель вам нужно будет ещё и фасовать для продажи. "Знаю", отозвалась я, стараясь не поддаваться разочарованию, и снова пожалела о том, что не убедила папеньку нанять консультанта, любого мастера индиго, кого угодно, вместо того, чтобы настаивать на возвращении Бена. Впрочем, если учитывать папенькины расходы на военную службу, это было бы для нас в любом случае непозволительной роскошью. Что делать с готовым красителем, мне еще предстоит обдумать. Пока же надо начинать сначала. Я взглянула на мистера Дево. Боюсь, тут я могу помочь вам только с именами вайды. Вест инской индигоферы у меня нет. Я покупал ее семена, но они оказались бесполезными, дали всего несколько ростков. Да и если кусты все-таки вырастут, они и года не протянут, так что вам не будет от них никакого проку. «Но вы сказали, что в Вайде тоже есть индига», — напомнила Полли, и я прониклась благодарностью к сестричке, которая явно была не меньше моего очарована волшебными кустами, по крайней мере, пока что. К сожалению, в Вайде его не так уж много. Вернее, настолько мало, что ради него не стоит и стараться. Чтобы наладить торговлю красителем, придется выращивать и обрабатывать огромное количество таких растений. Теперь Полли тоже выглядела разочарованной, но я не собиралась сдаваться. «Возможно, есть смысл попрактиковаться на Вайде, отработать на ней процесс изготовления красителя, пока мы будем ждать семян индигоферы с острова Антигуа от папеньки?» По правде говоря, я в первом же письме попросила его прислать семена. «Вы знаете, когда нужно засевать индигоносные растения?» Спросила я у хозяина усадьбы, а сама тем временем уже принялась мысленно составлять список наших рабов, которые могли бы обладать какими-то знаниями об Индиго. Необходимо было наведаться в Уакамы и потолковать со старотом о тех негритянках в синих юбках, которых я видела во время нашего с папенькой визита на плантацию. Однако при мысли о встрече с мерзким и жестоким приказчиком меня слегка зазанобило». Что ж, полагаю, как и большинство растений, их можно засевать в любое время года, кроме холодного. Можете посадить семена хоть сейчас. Если для них нужен какой-то особый сезон или определённые условия, мне об этом неизвестно. И мне, призналась я, пытаясь вспомнить, в какие месяцы индигоферу засевали на Антигуа. Если я правильно помнила, на острове это делали даже дважды в год, и кустам нужны были дожди, много дождей, что и неудивительно. Полли увидела за окном Квоша, и её внимание, до сих пор поглощённое нашим разговором, тотчас переключилось. Теперь она юрзала на стуле, болтая ножками, обутыми в кожаные дорожные башмачки. Полли, если тебе так уж хочется пойти посмотреть, что делает Квош, тогда иди. Я разрешаю. Но не испачкай платье и не убегай далеко, чтобы услышать, когда я тебя позову. Мы с мистером Дыво пока допьём чай и сходим за семенами в его зернохранилище. Спасибо, взвизгнула Полли и устремилась к выходу скорее бегом, чем быстрым шагом. Благодарю за облачные штучки, мистер Дево, похватилась она на пороге и честно добавила. Чаепитие с вами было наиприятнейшим времяпрепровождением. Она сделала книксен и умчалась. Да уж, с этой пигалицей вам должно быть скучать не приходится, рассмеялся мистер Дево. Я улыбнулась в ответ и отпила чаю. Позднее на обратном пути домой в тряском экипаже, пока низкое солнце плескало на нас тёплым золотистым светом сквозь листву деревьев, Полли быстро заснула, прижавшись ко мне. Я ласково перебирала пальцами её шелковистые локоны. Сегодня мы пропустили утренние уроки, и я собиралась по дороге заняться с ней чтением, даже взяла с собой книгу, но было жалко будить малышку. Мы обе умостились на козлах рядом с сквошом. Теперь, когда папеньки не было рядом, я решила занять его место и обнаружила, что путешествие на переднем сиденье менее мучительно для моего желудка. Родители, конечно, сочли бы такое мое поведение возмутительным. Квош, как всегда, помалкивал. Он следил за дорогой и при необходимости предупреждал нас о выбоинах на своем своеобразном английском. Но в остальных случаях, в соответствии с положением раба, Никогда не заговаривал первым и открывал рот только когда к нему обращались. За год, прожитый нами в Южной Каролине, Квош сделался совершенно незаменимым. Я вдруг снова подумала о том, что будет, если ему в голову придёт сбежать от нас или примкнуть к мятежникам. Что мне тогда делать без его помощи? Придётся нанять какого-нибудь ужасного приказчика вроде староста, чтобы он распоряжался делами в Уапу. Других людей, способных как к вож править лошадьми, решать хозяйственные дела и быть посредником между мною и рабами, здесь не было. "Квоши", окликнула я. Он вздрогнул, словно его застали врасплох. "Прости, я не хотела тебя испугать", улыбнулась я. "Да, хозяйка", отозвался он, не отрывая взгляда от дороги перед нашей гнедой лошадью. Я подумала, надо бы проверить, не нуждаются ли в починке жилища рабов в Уапу. Мне показалось, он слегка одёрнул головой, словно хотел посмотреть на меня. Не обманываю ли? Затем кивнул. Как считаешь, у тебя найдётся время этим заняться? Я хочу, чтобы там всё было приведено в порядок. Дай мне знать, сколько помощников тебе нужно и сколько брёвенг, к примеру. Я пошлю в Garden Hill или его Акама за всеми необходимыми материалами. Спасибо, Мис Лукас. Может, Сони и Тога мне в помощь? И Питер. Я с одобрением отметила про себя, что он выбрал трёх наших самых крепких и снаровистых работников. А поскольку урожай на плантации уже собрали, самое время было заняться ремонтом. Хочу, чтобы зимой тут все были в тепле и безопасности. Только пусть не забывают о прополке, добавила я. Квошки внулы, пока колебавшись немного, осмелился уточнить: Вы сказали, пошлю за брёвнами, слыхал я. Вы посылайте. только так. Вам не надо самой ехать в Уакама без отца. Я покосилась на него. Квоша я, разумеется, взяла бы с собой в поездку на другую плантацию. Квош умеет держаться в стороне от неприятностей. Но если бы я решила наведаться в Уакама, ему это умение могло бы не пригодиться. Не исключено, что ему пришлось бы меня защищать по той или иной причине. Я тяжело сглотнула. Осознание того, с какими реальными угрозами я могу столкнуться в отсутствие отца, отозвалось неприятным холодком под ложечкой. Конечно, Квош, я кого-нибудь пошлю. Стало быть, мне придётся найти другой способ расспросить тех рабынь про их синие юбки.